Об основах ленинизма. Лекции, прочитанные в Свердловском университете. Примечание. Лекции Иосифа Виссарионовича Сталина об основах ленинизма были опубликованы в Правде в апреле и мае 1924 года. В мае 1924 года вышла брошюра Сталина о Ленине и ленинизме, в которую были включены воспоминания о Ленине и лекции об основах ленинизма. Работа Иосифа Виссарионовича Сталина об основах ленинизма включена во все издания книги Иосифа Сталина Вопросы ленинизма. Ленинскому призыву посвящаю Иосиф Сталин. Основы ленинизма тема большая. Для того, чтобы её исчерпать, необходима целая книга. Более того, необходим целый ряд книг. Естественно, поэтому, что мои лекции не могут быть исчерпывающим изложением ленинизма. Они могут быть в лучшем случае лишь сжатым конспектом основ ленинизма. Тем не менее, я считаю полезным изложить этот конспект для того, чтобы дать некоторые основные отправные пункты, необходимые для успешного изучения ленинизма. Изложить основы ленинизма это ещё не значит изложить основы мировоззрения Ленина. Мировоззрение Ленина и основы ленинизма не одно и то же по объёму. Ленин марксист, и основой его мировоззрения является, конечно, марксизм. Но из этого вовсе не следует, что изложение ленинизма должно быть начато с изложения основ марксизма. Изложить ленинизм это значит изложить то особенное и новое в трудах Ленина, что внёс Ленин в общую сокровищницу марксизма и что естественно связано с его именем. Только в этом смысле я буду говорить в своих лекциях об основах ленинизма. Итак, Что такое ленинизм? Одни говорят, что ленинизм есть применение марксизма к своеобразным условиям российской обстановки. В этом определении есть доля правды, но оно далеко не исчерпывает всей правды. Ленин действительно применил марксизм к российской действительности и применил его мастерски. Но если бы ленинизм являлся только лишь применением марксизма к своеобразной обстановке России, то тогда ленинизм был бы чисто национальным и только национальным, чисто русским и только русским явлением. Между тем, мы знаем, что ленинизм есть явление интернациональное, имеющее корни во всём международном развитии, а не только русское. Вот почему я полагаю, что это определение страдает односторонностью. Другие говорят, что ленинизм есть возрождение революционных элементов марксизма сороковых годов XIX века, в отличие от марксизма последующих годов, когда он стал будто бы умеренным, нереволюционным. Если отвлечься от этого глупого и пошлого подразделения учения Маркса на две части на революционную и умеренную, нужно признать, что даже в этом совершенно недостаточном и неудовлетворительном определении имеется доля правды. Состоит она эта доля правды в том, что Ленин действительно возродил революционное содержание марксизма, замуравленное оппортунистами Второго Интернационала. Но это только доля правды. Вся правда о ленинизме состоит в том, что ленинизм не только возродил марксизм, но он сделал ещё шаг вперёд, развив марксизм дальше в новых условиях капитализма и классовой борьбы пролетариата. Что же такое в конце концов ленинизм? Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Точнее, ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности. Маркс и Энгельс подвязались в период предреволюционный, мы имеем в виду пролетарскую революцию, когда не было ещё развитого империализма, в период подготовки пролетариата к революции, в тот период, когда пролетарская революция не являлась ещё прямой практической неизбежностью. Ленинизм, ученик Маркса и Энгельса, подвязался в период развитого империализма, в период развёртывающейся пролетарской революции, когда пролетарская революция уже победила в одной стране, разбила буржуазную демократию и открыла эру пролетарской демократии, эру советов. Вот почему ленинизм является дальнейшим развитием марксизма. Отмечают обычно исключительно боевой и исключительно революционный характер ленинизма. Это совершенно правильно, но эта особенность ленинизма объясняется двумя причинами. Во-первых, тем, что ленинизм вышел из недр пролетарской революции, отпечаток которой он не может не носить на себе. Во-вторых, тем, что он вырос и окреп в схватках с оппортунизмом Второго Интернационала, борьба с которым являлась и является необходимым предварительным условием успешной борьбы с капитализмом. Не следует забывать, что между Марксом и Энгельсом с одной стороны и Лениным с другой лежит целая полоса безраздельного господства оппортунизма второго интернационала, беспощадная борьба с которым не могла не составить одной из важнейших задач ленинизма. Часть 1. Исторические корни ленинизма. Ленинизм вырос и оформился в условиях империализма, когда противоречия капитализма дошли до крайней точки, когда пролетарская революция стала вопросом непосредственной практики, когда старый период подготовки рабочего класса к революции упёрся и перерос в новый период прямого штурма капитализма. Ленин называл империализм умирающим капитализмом. Почему? потому что империализм доводит противоречия капитализма до последней черты, до крайних пределов, за которыми начинается революция. Наиболее важными из этих противоречий нужно считать три противоречия. Первое противоречие это противоречие между трудом и капиталом. Империализм есть в силе монополистических трестов и синдикатов, банков и финансовой олигархии в промышленных странах. В борьбе с этим в Сицилии обычные методы рабочего класса, профсоюзы и кооперативы, парламентские партии и парламентская борьба оказались совершенно недостаточными. Либо отдайся на милость капиталу, прозибай по-старому и опускайся вниз, либо берись за новое оружие. Так ставит вопрос империализм перед миллионными массами пролетариата. Империализм подводит рабочий класс к революции. Второе противоречие это противоречие между различными финансовыми группами и империалистическими державами в их борьбе за источники сырья, за чужие территории. Империализм есть вывод капитала к источникам сырья, бешеная борьба за монопольное обладание этими источниками, борьба за передел уже поделённого мира, борьба, видомая с особенным остервенением со стороны новых финансовых групп и держав, ищущих место под солнцем, против старых групп и держав, цепко держащихся за захваченное. Это бешеная борьба между различными группами капиталистов, замечательно в том отношении, что она включает в себя как неизбежный элемент империалистические войны, войны за захват чужих территорий. Это обстоятельство в свою очередь, замечательно в том отношении, что оно ведёт к взаимному ослаблению империалистов, к ослаблению позиций капитализма вообще, к приближению момента пролетарской революции, к практической необходимости этой революции. Третье противоречие это противоречие между горстью господствующих цивилизованных наций и сотнями миллионов колониальных и зависимых народов мира. Империализм есть самая наглая эксплуатация и самое бесчеловечное угнетение сотен миллионов населения обширнейших колоний и зависимых стран в выжимании сверхприбыли. Такова цель этой эксплуатации и этого угнетения. Но эксплуатируя эти страны, империализм вынужден строить там железные дороги, фабрики и заводы, промышленные и торговые центры. Появление класса пролетариев, зарождение местной интеллигенции, пробуждение национального самосознания, усиление освободительного движения таковы неизбежные результаты этой политики. Усиление революционного движения во всех без исключения колониях и зависимых странах свидетельствует об этом с очевидностью. Это обстоятельство важно для пролетариата в том отношении, что оно в корне подрывает позиции капитализма, превращая колонии и зависимые страны из резервов империализма в резервы пролетарской революции. Таковы, в общем, главные противоречия империализма, превратившие старый цветущий капитализм в капитализм умирающий. Значение империалистической войны, разыгравшейся 10 лет тому назад, состоит, между прочим, в том, что она собрала все эти противоречия в один узел и бросила их на чашу весов, ускорив и облегчив революционные битвы пролетариата. Иначе говоря, империализм привёл не только к тому, что революция стала практической неизбежностью, но и к тому, что создались благоприятные условия для прямого штурма твердыни капитализма. Такова международная обстановка, породившая ленинизм. Всё это хорошо, скажут нам, но причём тут Россия, которая ведь не была и не могла быть классической страной империализма? Причём тут Ленин, который работал прежде всего в России и для России? Почему именно Россия послужила очагом ленинизма, родиной теории и тактики пролетарской революции? Потому что Россия была узловым пунктом всех этих противоречий империализма. потому что Россия была беременна революцией более, чем какая-либо другая страна, и только она была в состоянии, ввиду этого, разрешить эти противоречия революционным путём. Начать с того, что царская Россия была очагом всякого рода гнёта, и капиталистического, и колониального, и военного, взятого в его наиболее бесчеловечной и варварской форме. Кому неизвестно, что в России всесилия капитала сливалась с деспотизмом царизма, агрессивность русского национализма с палачеством царизма в отношении нерусских народов, эксплуатация целых районов Турции, Персии, Китая с захватом этих районов царизмом с войной за захват. Ленин был прав, говоря, что царизм есть военно-феодальный империализм. Царизм был средоточием наиболее отрицательных сторон империализма, возведённых в квадрат. Далее. Царская Россия была величайшим резервом западного империализма не только в том смысле, что она давала свободный доступ заграничному капиталу, державшему в руках такие решающие отрасли народного хозяйства России, как топливо и металлургию, но и в том смысле, что она могла поставить в пользу западных империалистов миллионы солдат. Вспомните 14-миллионную русскую армию, проливавшую кровь на империалистических фронтах для обеспечения бешеных прибылей англо-французских капиталистов. Дальше. Царизм был не только сторожевым псом империализма на востоке Европы, но он был ещё агентурой западного империализма для выкалывания из населения сотен миллионов процентов на займы, отпускавшиеся ему в Париже и Лондоне, в Берлине, Брюсселе. Наконец, царизм был вернейшим союзником западного империализма по дележу Турции, Персии, Китая и так далее. Кому не известно, что империалистическая война велась царизмом в союзе с империалистами Антанты, что Россия являлась существенным элементом этой войны. Вот почему интересы царизма и западного империализма сплетались между собой и сливались в конце концов в единый клубок интересов империализма. Мог ли западный империализм помириться с потерей такой мощной опоры на востоке и такого богатого резервуара сил и средств, как старая царская буржуазная Россия, не испытав всех своих сил для того, чтобы повести смертельную борьбу с революцией в России на предмет отстаивания и сохранения царизма? Конечно, не мог. Но из этого следует, что кто хотел бить по царизму, тот неизбежно замахивался на империализм. Кто восставал против царизма, тот должен был восстать и против империализма, ибо кто свергал царизм, тот должен был свергнуть и империализм, если он в самом деле думал не только разбить царизм, но и добить его без остатка. Революция против царизма сближалась таким образом и должна была перерасти в революцию против империализма, в революцию пролетарскую. Между тем в России поднималась величайшая народная революция, во главе которой стоял революционнейший в мире пролетариат, имевший в своём распоряжении такого серьёзного союзника, как революционное крестьянство России. Нужно ли доказывать, что такая революция не могла остановиться на полдороге, что она в случае успеха должна была пойти дальше, подняв знамя восстания против империализма? Вот почему Россия должна была стать узловым пунктом противоречий империализма, не только в том смысле, что противоречия эти легче всего вскрывались именно в России ввиду особо безобразного и особо нетерпимого их характера, и не только потому, что Россия была важнейшей опорой западного империализма, соединяющей финансовый капитал Запада с колониями Востока, но и потому, что только в России существовала реальная сила, могущая разрешить противоречия империализма. сма революционным путём. Но из этого следует, что революция в России не могла не стать пролетарской, что она не могла не принять в первые же дни своего развития международный характер, что она не могла таким образом не потрясти самые основы мирового империализма. Могли ли русские коммунисты при таком положении вещей ограничиться в своей работе узконациональными рамками русской революции? Конечно, нет. наоборот вся обстановка как внутреннее глубокий революционный кризис так и внешняя война толкала их к тому чтобы выйти в своей работе за эти рамки перенести борьбу на международную арену вскрыть язвы империализма доказать неизбежность краха капитализма разбить социал-шовинизм и социал-пацифизм наконец свергнуть в своей стране капитализм и выковать для пролетариата новое оружие борьбы теорию и тактику пролетарской революции для того, чтобы облегчить пролетариям всех стран дело свержения капитализма. Русские коммунисты иначе и не могли действовать, ибо только на этом пути можно было рассчитывать на известные изменения в международной обстановке, могущие гарантировать России от реставрации буржуазных порядков. Вот почему Россия стала очагом ленинизма, а вождь русских коммунистов Ленин его творцом. с Россией и Лениным случилось тут приблизительно то же самое, что и с Германией и Марксом Энгельсом в сороковых годах прошлого столетия. Германия была чревата тогда так же, как и Россия в начале XX столетия буржуазной революцией. Маркс писал тогда в коммунистическом манифесте, что на Германию коммунисты обращают главное своё внимание потому, что она находится накануне буржуазной революции, потому что она совершит этот переворот при более прогрессивных условиях европейской цивилизации вообще, с гораздо более развитым пролетариатом, чем в Англии 17-го и во Франции 18-го столетия. Немецкая буржуазная революция, следовательно, может быть лишь непосредственным прологом пролетарской революции. Примечание. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Манифест коммунистической партии, 1939 год, страница 60. Иначе говоря, центр революционного движения перемещался в Германию. Едва ли можно сомневаться в том, что это именно обстоятельства, отмеченные Марксом в приведённой цитате, послужило вероятной причиной того, что именно Германия явилась родиной научного социализма, овжди германского пролетариата Маркс и Энгельс его творцами. То же самое нужно сказать, но ещё в большей степени про Россию начала 20-го столетия. Россия в этот период находилась накануне буржуазной революции. Она должна была совершить эту революцию при более прогрессивных условиях в Европе и с более развитым пролетариатом, чем Германия сороковых годов XIX -го столетия, не говоря уже об Англии и Франции, причём все данные говорили о том, что революция эта должна была послужить бродилом и прологом пролетарской революции. Нельзя считать случайностью тот факт, что Ленин ещё в 1902 году, когда русская революция только начиналась, писал в своей брошюре что делать вещи и слова о том, что история поставила теперь перед нами, то есть русскими марксистами, примечание Иосифа Сталина, ближайшую задачу, которая является наиболее революционной из всех ближайших задач пролетариата, какой бы то ни было другой стороны. что осуществление этой задачи, разрушение самого могучего оплота не только европейской, но также, можем мы сказать теперь, и азиатской реакции, сделало бы русский пролетариат авангардом международного революционного пролетариата. Смотрите, том 4, страница 382. Иначе говоря, центр революционного движения должен был переместиться в Россию. Известно, что ход революции в России оправдал это предсказание Ленина с избытком. Мудреноли после этого, что страна,родившая такую революцию и имеющая такой пролетариат, послужила родиной теории и тактики пролетарской революции. Мудреноли, что вождь российского пролетариата Ленин стал вместе с тем творцом этой теории и тактики и вождём международного пролетариата. Часть вторая. Метод Выше я говорил, что между Марксом и Энгельсом с одной стороны и Лениным с другой лежит целая полоса господства оппортунизма второго интернационала. В интересах точности я должен добавить, что речь идёт здесь не о формальном господстве оппортунизма, а лишь о фактическом его господстве. Формально во главе второго интернационала стояли правоверные марксисты, ортодоксы, Каутский и другие. на деле однако основная работа второго интернационала велась по линии оппортунизма. Оппортунисты приспосаблялись к буржуазии в силу своей приспособленческой мелкобуржуазной природы. Ортодоксы же в свою очередь приспосаблялись к оппортунистам в интересах сохранения единства с оппортунистами, в интересах мира в партии. В результате получалось господство оппортунизма, ибо цепь между политикой буржуазии и политикой ортодоксов оказывалась замкнутой. Это был период сравнительно мирного развития капитализма, период, так сказать, довоенный. когда катастрофические противоречия империализма не успели ещё вскрыться с полной очевидностью, когда экономические стачки рабочих и профсоюзы развивались более или менее нормально, когда избирательная борьба и парламентские фракции давали головокружительные успехи, когда легальные формы борьбы превозносились до небес, и легальностью думали убить капитализм. Словом, когда партии второго интернационала обрастали жиром и не хотели думать серьёзно о революции. о диктатуре пролетариата, о революционном воспитании масс. Вместо цельной революционной теории, противоречивые теоретические положения и обрывки теории, оторванные от живой революционной борьбы масс и превратившиеся в обветшалые догмы. Для виду, конечно, вспоминали о теории Маркса, но для того, чтобы выхолостить из неё живую революционную душу, вместо революционной политики дряблое филистерство и трезвенное политиканство, парламентская дипломатия и парламентские комбинации. Для виду, конечно, принимались революционные решения и лозунги, но для того, чтобы положить их под сукно. Вместо воспитания и обучения партии правильной революционной тактике на собственных ошибках, тщательный обход наболевших вопросов, их затушевывание и замазывание. Для виду, конечно, не прочь были поговорить о больных вопросах, но для того, чтобы кончить дело какое-либо Калучуковой резолюцией. Вот какова была физиономия второго интернационала, его метод работы, его арсенал. Между тем надвигалась новая полоса империалистических войн и революционных схваток пролетариата. Старые методы борьбы оказывались явно недостаточными и бессильными перед всесильем финансового капитала. Необходимо было пересмотреть всю работу второго интернационала, весь его метод работы, изгнав вон филистерство, усколобие, политиканство, ренегатство, социалшавинизм, социалпацифизм. Необходимо было проверить весь арсенал второго интернационала, выкинуть всё заржавленное и ветхое, выковать новые роды оружия. Без такой предварительной работы нечего было и отправляться на войну с капитализмом. Без этого пролетариат рисковал очутиться перед лицом новых революционных схваток, недостаточно вооружённым или даже просто безвооружённым. Эта честь генеральной проверки и генеральной чистки авгиевых конюшен второго интернационала выпала на долю ленинизма. Вот в какой обстановке родился и выковался метод ленинизма. К чему сводятся требования этого метода? Во-первых, к проверке теоретических догм второго интернационала в огне революционной борьбы масс, в огне живой практики, то есть к восстановлению нарушенного единства между теорией и практикой, к ликвидации разрыва между ними, ибо только так можно создать действительно пролетарскую партию, вооружённую революционной теорией. Во-вторых, к проверке политики партии Второго интернационала не по их лозунгам и резолюциям, которым нельзя верить, а по их делам, по их действиям, ибо только так можно завоевать и заслужить доверие пролетарских масс. В-третьих, к перестройке всей партийной работы на новый революционный лад, в духе воспитания и подготовки масс к революционной борьбе, ибо только так можно подготовить массы к пролетарской революции. В четвёртых, к самокритике пролетарских партий, к обучению и воспитанию их на собственных ошибках, ибо только так можно воспитать действительные кадры и действительных лидеров партии. Таковы основа и сущность метода ленинизма. Как применялся этот метод на практике? У оппортунистов II Интернационала существует ряд теоретических догм, от которых они танцуют всегда как от печки. Возьмём несколько из них. Догма первая: об условиях взятия власти пролетариатом. Оппортунисты уверяют, что пролетариат не может и не должен брать власть, если он не является сам большинством в стране. Доказательств никаких, ибо нет возможности оправдать это нелепое положение ни теоретически, ни практически. Допустим, отвечает Ленин господам из второго интернационала, Ну, а если сложилась такая историческая обстановка: война, аграрный кризис и так далее, при которой пролетариат, составляющий меньшинство населения, имеет возможность сплотить вокруг себя громадное большинство трудящихся масс, почему бы ему не взять власть? Почему бы не использовать пролетариату благоприятную международную и внутреннюю обстановку для того, чтобы прорвать фронт капитала и ускорить общую развязку? Разве Маркс не говорил ещё в 50-х годах прошлого столетия, что дело с пролетарской революцией в Германии могло бы обстоять прекрасно, если бы можно было оказать пролетарской революции поддержку, так сказать, вторым изданием крестьянской войны. Примечание. Имеется в виду высказывание Карла Маркса в письме к Фридриху Энгельсу от 16 апреля 1856 года. Смотрите, Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Избранные письма. 1947 год. Страница 86. Разве не известно всем и каждому, что пролетариев в Германии было тогда относительно меньше, чем, например, в России в 1917 году? Разве практика русской пролетарской революции не показала, что эта излюбленная догма героев Второго Интернационала лишена всякого жизненного значения для пролетариата? Разве не ясно, что практика революционной борьбы масс бьёт и побивает эту обветшалую догму. Догма вторая. Пролетариат не может удержать власть, если нет у него в наличии достаточного количества готовых культурных и администраторских кадров, способных наладить управление страной. Сначала нужно выработать эти кадры в условиях капитализма, а потом брать власть. Допустим, отвечает Ленин. Но почему нельзя повернуть дело так, чтобы сначала взять власть, создать благоприятные условия для развития пролетариата, а потом двинуться вперёд семимильными шагами для подъёма культурного уровня трудящихся масс, для выработки многочисленных кадров руководителей и администраторов из рабочих? Разве российская практика не показала, что кадры руководителей из рабочих растут при пролетарской власти восторас быстрее и основательнее, чем при власти капитала? Разве не ясно, что практика революционной борьбы масс безжалостно побивает и эту теоретическую догму оппортунистов? Догма 3. Метод общей политической забастовки неприемлем для пролетариата, ибо он теоретически несостоятелен. Смотрите критику Энгельса. Практически опасен, может расстроить обычный ход хозяйственной жизни страны, может опустошить кассы профессиональных союзов, не может заменить парламентских форм борьбы, являющихся главной формой классовой борьбы пролетариата. Хорошо, отвечают ленинцы. Но, во-первых, Энгельс критиковал не любую общую забастовку, а лишь определённый род общей забастовки, всеобщую экономическую забастовку анархистов, выдвигавшуюся анархистами взамен политической борьбы пролетариата. Причём тут метод общей политической забастовки? Примечание: Имеется в виду статья Фридриха Энгельса Бакунисты за работой. Смотрите Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинения, том 15, 1933 год, страницы со 105 по 124. Во-вторых, кто и где доказал, что парламентская форма борьбы является главной формой борьбы пролетариата? Разве история революционного движения не показывает, что парламентская борьба является лишь школой и подспорьем для организации внепарламентской борьбы пролетариата, что основные вопросы рабочего движения при капитализме решаются силой, непосредственной борьбой пролетарских масс, их общей забастовкой, их восстанием? В-третьих, откуда взялся вопрос о замене парламентской борьбы методом общей политической забастовки? Где и когда пытались сторонники общей политической забастовки заменить парламентские формы борьбы формами борьбы внепарламентскими. В четвёртых, разве революция в России не показала, что общая политическая забастовка является величайшей школой пролетарской революции и незаменимым средством мобилизации и организации широчайших масс пролетариата накануне штурма твердыни капитализма? Причём же тут филистирские сетования о расстройстве обычного хода хозяйственной жизни и о кассах профессиональных союзов? Разве не ясно, что практика революционной борьбы разбивает и эту догму оппортунистов и так далее и тому подобное. Вот почему говорил Ленин, что революционная теория не есть догма, что она окончательно складывается лишь в тесной связи с практикой действительно массового и действительно революционного движения. Детская болезнь Ибо теория должна служить практике, ибо теория должна отвечать на вопросы, выдвигаемые практикой, друзья народа, ибо она должна проверяться данными практики. Примечание. Владимир Ильич Ленин, Детская болезнь левизны в коммунизме. Смотрите сочинение, издание третье, том 25, страница 174. Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов? Смотрите сочинение издания четвёртое, том 1, страницы с 278 по 279. Что касается политических лозунгов и политических решений партий Второго интернационала, то достаточно вспомнить историю с лозунгом война в войне, чтобы понять всю фальшь и всю гнилость политической практики этих партий, прикрывающих своё антиреволюционное дело пышными революционными лозунгами и резолюциями. Всем памятна пышная демонстрация II Интернационала на Базельском конгрессе с угрозой по адресу империалистов всеми ужасами восстания, если империалисты решатся начать войну, из грозным лозунгом война войне. Примечание. Базельский конгресс II Интернационала происходил с 24 по 25 ноября 1912 года. Он был созван в связи с Балканской войной и нависшей угрозой мировой войны. Конгресс обсудил один вопрос о международном положении и совместных действиях против войны. В принятом манифесте конгресс призывал рабочих использовать организацию и мощь пролетариата для революционной борьбы с военной опасностью, объявить войну войне. Но кто не помнит, что спустя некоторое время перед самым началом войны Базельская резолюция была положена под сукно, а рабочим был дан новый лозунг истреблять друг друга во славу капиталистического отечества. Разве не ясно, что революционные лозунги и резолюции не стоят ни гроша, если они не подкрепляются делом? Стоит только сопоставить ленинскую политику превращения империалистической войны в войну гражданскую с предательской политикой второго интернационала во время войны, чтобы понять всю пошлость политиков-оппортунизма, всё величие метода ленинизма. Не могу не привести здесь одно место из книги Ленина Пролетарская революция Ирене Каутский, где он жестоко 비чует оппортунистическую попытку лидеров второго интернационала Каутского судить о партиях не по их делам, а по их бумажным лозунгам и документам. Каутский проводит типично мещанскую, филистерскую политику, воображая, будто выставление лозунга меняет дело. Вся история буржуазной демократии разоблачает эту иллюзию. Для обмана народа буржуазные демократы всегда выдвигали и всегда выдвигают какие угодно лозунги. Дело в том, чтобы проверить их искренность, чтобы со словами сопоставить дела, чтобы не довольствоваться идеалистической или шарлатанской фразой, а доискиваться классовой реальности. Смотрите том 23, страница 377. Я уже не говорю о болезни партии второго интернационала самокритики, об их манере скрывать свои ошибки, затушевывать больные вопросы, прикрывать свои недочёты фальшивым парадом благополучия, отупляющим живую мысль и тормозящим дело революционного воспитания партии на собственных ошибках, манере, высмеянной и пригвождённой к позорному столбу Лениным. Вот что писал Ленин о самокритике пролетарских партий в своей брошюре Детская болезнь. Отношение политической партии к её ошибкам есть один из важнейших и вернейших критериев серьёзности партии и исполнения ею на деле её обязанностей к своему классу и к трудящимся массам. открыто признать ошибку, вскрыть её причины, проанализировать обстановку, её породившую, обсудить внимательно средства исправить ошибку. Вот это признак серьёзной партии, вот это исполнение ею своих обязанностей, вот это воспитание и обучение класса, а затем и массы. Посмотрите том 25, страница 200. Иные говорят, что вскрытие своих собственных ошибок и самокритика опасны для партии, ибо они могут быть использованы противником против партии пролетариата. Ленин считал подобные возражения несерьёзными и совершенно неправильными. Вот что говорил он об этом ещё в 1904 году в своей брошюре Шаг вперёд, когда наша партия была ещё слабой и незначительной. Они То есть противники марксистов, примечание Иосифа Сталина, злорадствуют и кривляются, наблюдая наши споры. Они постараются, конечно, выдёргивать для своих целей отдельные места моей брошюры, посвящённой недостаткам и недочётам нашей партии. Русские социал-демократы уже достаточно обстрелены в сражениях, чтобы не смущаться этими щепками, чтобы продолжать фабрики им свою работу самокритики и беспощадного разоблачения собственных минусов, которые непременно и неизбежно будут превзойдены ростом рабочего движения. Смотрите том 6, страница 161. Таковы, в общем, характерные черты метода ленинизма. то, что дано в методе Ленина, в основном уже имелось в учении Маркса, являющимся, по словам Маркса, в сущстве своём критическим и революционным, примечанию. Смотрите, Карл Маркс, Капитал, том 1, 1935 год, страница 23. Именно этот критический и революционный дух проникает с начала и до конца метод Ленина. Но было бы неправильно думать, что метод Ленина является простым восстановлением того, что дано Марксом. На самом деле, метод Ленина является не только восстановлением, но и конкретизацией и дальнейшим развитием критического и революционного метода Маркса, его материалистической диалектики. Часть 3. Теория. Из этой темы я беру три вопроса. А. О значении теории для пролетарского движения. Б. о критике теории стихийности. В. о теории пролетарской революции. 1. о значении теории. Иные думают, что ленинизм есть примат практики перед теорией, в том смысле, что главное в нём превращение марксистских положений в дело, исполнение этих положений. Что же касается теории, то на этот счёт ленинизм довольно будто бы беззаботен. Известно, что Плеханов не раз потешался над беззаботностью Ленина насчёт теории и особенно философии. Известно также, что многие нынешние практики ленинцы не очень милуют теорию, особенно в виду той бездной практической работы, которую вынуждены они нести по обстановке. Я должен заявить, что это более чем странное мнение о Ленине или ленинизме совершенно неправильно и ни в какой мере не соответствует действительности, что стремление практиков отмахнуться от теории противоречит всему духу ленинизма и чревато большими опасностями для дела. Теория есть опыт рабочего движения всех стран, взятый в его общем виде. Конечно, теория становится беспредметной, если она не связывается с революционной практикой, точно так же, как и практика становится слепой, если она не освещает себе дорогу революционной теории. Но теория может превратиться в величайшую силу рабочего движения, если она складывается в неразрывной связи с революционной практикой, ибо она и только она может дать движению уверенность, силу ориентировки и понимания внутренней связи окружающих событий, ибо она и только она может помочь практике понять не только то, как и куда двигаются классы в настоящем, но и то, как и куда должны двинуться они в ближайшем будущем. Никто иной, как Ленин, говорил и повторял десятки раз известное положение о том, что без революционной теории не может быть и революционного движения. Смотрите, том 4, страница 380. Курсив мой. Примечание Иосифа Сталина. Ленин больше, чем кто-либо другой, понимал важное значение теории, особенно для такой партии, как наша, в виду той роли передового борца международного пролетариата, которая выпала на её долю, и в виду той сложности внутренней и международной обстановки, которая окружает её. Предугадывая эту особую роль нашей партии ещё в 1902 году, он считал нужным уже тогда напомнить, что роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. Смотрите том 4, страница 380. Едва ли нужно доказывать, что теперь, когда предсказание Ленина о роли нашей партии уже притворилось в жизнь, это положение Ленина приобретает особую силу и особое значение. Может быть, наиболее ярким выражением того высокого значения, которое придавал Ленин теории, следовало бы считать тот факт, что никто иной, как Ленин, взялся за выполнение серьёзнейшей задачи обобщения по материалистической философии наиболее важного из того, что дано наукой за период от Энгельса до Ленина, и всесторонней критики антиматериалистических течений среди марксистов. Энгельс говорил, что материализму приходится принимать новый вид с каждым новым великим открытием. Примечание: смотрите Фридрих Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. 1939 год. Страница 21. Известно, что эту задачу выполнил для своего времени никто иной, как Ленин в своей замечательной книге Материализм и эмпириокритицизм. Примечание. Смотрите Владимир Ильич Ленин. Сочинения. Издание третье, том 13. Известно, что Плеханов, любивший потешаться над беззаботностью Ленина насчёт философии, не решился даже серьёзно приступить к выполнению такой задачи. Второе. Критика теории стихийности или о роли авангарда в движении Теория стихийности есть теория оппортунизма, теория преклонения перед стихийностью рабочего движения, теория фактического отрицания руководящей роли авангарда рабочего класса партии рабочего класса. Теория о преклонении перед стихийностью выступает решительно против революционного характера рабочего движения. Она против того, чтобы движение направлялось по линии борьбы против основ капитализма, она за то, чтобы движение шло исключительно по линии выполнимых, приемлемых для капитализма требований. Она всецело за линию наименьшего сопротивления. Теория стихийности есть идеология тредюнионизма. Теория преклонения перед стихийностью выступает решительно против того, чтобы придать стихийному движению сознательный, планомерный характер. Она против того, чтобы партия шла впереди рабочего класса, чтобы партия поднимала массы до уровня сознательности, чтобы партия вела за собой движение. Она за то, чтобы сознательные элементы движения не мешали движению идти своим путём. Она за то, чтобы партия лишь прислушивалась к стихийному движению и тащилась в хвосте за ним. Теория стихийности, есть теория преуменьшения роли сознательного элемента в движении, идеология хвостизма, логическая основа всякого оппортунизма. Практически эта теория, выступившая на сцену ещё до первой революции в России, вела к тому, что её последователи, так называемые экономисты, отрицали необходимость самостоятельной рабочей партии в России, выступали против революционной борьбы рабочего класса за свержение царизма, проповедовали тредюнионистскую политику в движении и вообще отдавали рабочее движение под гегемонию либеральной буржуазии. Борьба старой искры и блестящая критика теории хвостизма, данная в брошюре Ленина Что делать, не только разбили так называемый экономізм, но создали ещё теоретические основы действительно революционного движения русского рабочего класса. Без этой борьбы нечего было и думать о создании самостоятельной рабочей партии в России и об её руководящей роли в революции. Но теория преклонения перед стихийностью не есть только русское явление. Она имеет самое широкое распространение, правда, в несколько другой форме, во всех без исключения партиях второго интернационала. Я имею в виду апошленную лидерами второго интернационала так называемую теорию производительных сил, которая всё оправдывает и всех примиряет, которая констатирует факты и объясняет их после того, как они уже надоели всем, и констатируя успокаивается на этом. Маркс говорил, что материалистическая теория не может ограничиваться объяснением мира, что она должна ещё изменить его. Примечание. Карл Маркс. Тезисы о Фейербахе. Смотрите, Фридрих Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. 1939 год. Приложение. Нокаутскому и компании нет дела до этого. Они предпочитают остаться при первой части формулы Маркса. Вот один из многих примеров применения этой теории. Говорят, что перед империалистической войной партии второго интернационала грозились объявить войну войне, если империалисты начнут войну. Говорят, что перед самым началом войны эти партии положили под сукно лозунг война в войне и провели в жизнь противоположный лозунг к войне за империалистическое отечество. Говорят, что результатом этой смены лозунгов были миллионы жертв из рабочих. Но было бы ошибочно думать, что здесь имеются виновные, что кто-то изменил рабочему классу или предал его. Ничуть не бывало. Всё произошло так, как оно должно было произойти. Во-первых, потому что интернационал есть, оказывается, инструмент мира, а не войны. Во-вторых, потому что при том уровне производительных сил, который имелся в то время, ничего другого нельзя было предпринять. Виноваты производительные силы. Это нам в точности объясняет теория производительных сил господина Каутского. А кто не верит в эту теорию, тот не марксист. Роль партий, их значение в движении Но что может поделать партия с таким решающим фактором, как уровень производственных сил? Таких примеров фальсификации марксизма можно было бы привести целую кучу. Едва ли нужно доказывать, что этот фальсифицированный марксизм, призванный прикрыть наготу оппортунизма, является лишь видоизменением на европейский лад той самой теории хвостизма, с которой воевал Ленин ещё до первой русской революции. Едва ли нужно доказывать, что разрушение этой теоретической фальсификации является предварительным условием создания действительно революционных партий на западе. Третье. Теория пролетарской революции. Ленинская теория пролетарской революции исходит из трёх основных положений. Положение первое: господство финансового капитала в передовых странах капитализма. Эмиссия ценных бумаг как важнейшая операция финансового капитала. Вывоз капитала к источникам сырья как одна из основ империализма. Всесилия финансовой олигархии, как результат господства финансового капитала, всё это вскрывает грубо паразитический характер монополистического капитализма, делает во сто раз более чувствительным гнёт капиталистических трестов и синдикатов, усиливает рост возмущения рабочего класса против основ капитализма, подводит массы к пролетарской революции как единственному спасению. Смотрите империализм Ленина. Примечание. Владимир Ильич Ленин. Империализм как высшая стадия капитализма. Смотрите сочинение, издание третье, том 19, страницы с 67 по 175. Отсюда первый вывод. Обострение революционного кризиса внутри капиталистических стран, нарастание элементов взрыва на внутреннем пролетарском фронте в метрополиях. Положение второе. Усиленный вывоз капитала в колониальные и зависимые страны, расширение сфер влияния и колониальных владений вплоть до охвата всего земного шара. Превращение капитализма во всемирную систему финансового поробащения и колониального угнетения горстью передовых стран гигантского большинства населения земли. Всё это, с одной стороны, превратило отдельные национальные хозяйства и национальные территории в звенья единой цепи, называемой мировым хозяйством. С другой стороны, раскололо население земного шара на два лагеря: на горсть передовых капиталистических стран, эксплуатирующих и угнетающих обширные колониальные и зависимые страны, и на громадное большинство колониальных и зависимых стран, вынужденных вести борьбу за освобождение от империалистического гнёта. Смотрите, империализм Отсюда второй вывод: обострение революционного кризиса в колониальных странах, нарастание элементов возмущения против империализма на внешнем колониальном фронте. Положение третье. Монопольное владение сферами влияния и колониями, неравномерное развитие капиталистических стран, ведущее к бешеной борьбе за передел мира между странами, уже захватившими территории, и странами, желающими получить свою долю. Империалистические войны как единственное средство восстановить нарушенное равновесие. Всё это ведёт к усилению третьего фронта фронта между капиталистического, ослабляющего империализм, и облегчающего объединение двух первых фронтов. фронта против империализма, фронта революционно-пролетарского и фронта колониально-освободительного. Смотрите, империализм. Отсюда третий вывод неотвратимость войн при империализме и неизбежность коалиции пролетарской революции в Европе с колониальной революцией на востоке в единый мировой фронт революции против мирового фронта империализма. Все эти выводы объединяются у Ленина в один общий вывод о том, что империализм есть канун социалистической революции. Смотрите том 19, страница 71. Курсив мой, примечание Иосифа Сталина. Сообразно с этим меняется и сам подход к вопросу о пролетарской революции, характере революции, её объёме, её глубине, меняется схема революции вообще. Раньше к анализу предпосылок пролетарской революции подходили обычно с точки зрения экономического состояния той или иной отдельной страны. Теперь этот подход уже недостаточен. Теперь надо подходить к делу с точки зрения экономического состояния всех или большинства стран, с точки зрения состояния мирового хозяйства, ибо отдельные страны и отдельные национальные хозяйства перестали быть самодавлеющими единицами, превратились в звенья единой цепи, называемой мировым хозяйством, ибо старый культурный капитализм перерос в империализм, а империализм есть всемирная система финансо со парабаобщение и колониального угнетения горстью передовых стран гигантского большинства населения земли. Раньше принято было говорить о наличии или отсутствии объективных условий пролетарской революции в отдельных странах, или точнее, в той или иной развитой стране. Теперь эта точка зрения уже недостаточна. Теперь нужно говорить о наличии объективных условий революции во всей системе мирового империалистического хозяйства как единого целого, причём наличие в составе этой системы некоторых стран, недостаточно развитых в промышленном отношении, не может служить непреодолимым препятствием к революции, если система в целом или вернее, так как система в целом уже созрела для революции. Раньше принято было говорить о пролетарской революции в той или иной развитой стране, как об отдельной самодавлеющей величине, противопоставленной отдельному национальному фронту капитала, как своему антиподу. Теперь эта точка зрения уже недостаточна. Теперь нужно говорить о мировой пролетарской революции, ибо отдельные национальные фронты капитала превратились в звенья единой цепи, называемой мировым фронтом империализма, который должен быть противопоставлен общий фронт революционного движения всех стран. Раньше рассматривали пролетарскую революцию как результат исключительно внутреннего развития данной страны. Теперь эта точка зрения уже недостаточна. Теперь надо рассматривать пролетарскую революцию прежде всего как результат развития противоречий в мировой системе империализма, как результат разрыва цепи мирового империалистического фронта в той или иной стране. Где начнётся революция? Где прежде всего может быть прорван фронт капитала? В какой стране? Там, где больше развита промышленность, где пролетариат составляет большинство, где больше культурности, где больше демократии, отвечали обычно раньше. Нет, возражает ленинская теория революции. Не обязательно там, где промышленность больше развита и прочее. Фронт капитала прорвётся там, где цепь империализма слабее, ибо пролетарская революция есть результат разрыва цепи мирового империалистического фронта в наиболее слабом её месте, причём может оказаться, что страна, начавшая революцию, страна прорвавшая фронт капитала, является менее развитой в капиталистическом отношении, чем другие более развитые страны, оставшиеся однако в рамках капитализма. В 1917 году цепь империалистического мирового фронта оказалась слабее в России, чем в других странах. Там она и прорвалась, дав выход пролетарской революции. Почему? Потому что в России развёртывалась величайшая народная революция, во главе которой шёл революционный пролетариат, имевший такого серьёзного союзника, как многомиллионное крестьянство, угнетаемое и эксплуатируемое помещиками. потому что против революции стоял там такой отвратительный представитель империализма, как царизм, лишённый всякого морального веса и заслуживший общую ненависть населения. В России цепь оказалась слабее, хотя Россия была менее разбита в капиталистическом отношении, чем, скажем, Франция или Германия, Англия или Америка. где прорвётся цепь в ближайшем будущем. Опять-таки там, где она слабее. Не исключено, что цепь может прорваться, скажем, в Индии. Почему? Потому что там имеется молодой, боевой, революционный пролетариат, у которого имеется такой союзник, как освободительное национальное движение, несомненно, большой и несомненно серьёзный союзник. потому что перед революцией стоит там такой всем известный противник, как чужеземный империализм, лишённый морального кредита и заслуживший общую ненависть угнетённых и эксплуатируемых масс Индии. Вполне возможно также, что цепь может прорваться в Германии. почему? Потому что факторы, действующие, скажем, в Индии, начинают действовать и в Германии. При этом понятно, что громадная разница в уровне развития, существующая между Индией и Германией, не может не наложить своего отпечатка на ход и исход революции в Германии.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 Короче, цепь империалистического фронта, как правило, должна прорваться там, где звено цепи слабее, и уж во всяком случае, не обязательно там, где капитализм более развит, где пролетариат столько-то процентов, а крестьян столько-то и так дальше. Вот почему статистические выкладки о процентном исчислении пролетарского состава населения в отдельной стране теряют то исключительное значение при решении вопроса о пролетарской революции, какое им охотно придавали нотёчки из второго интернационала, не понявшие империализма и боящиеся революции как чумы. Далее Герои второго интернационала утверждали и продолжают утверждать, что между буржуазно-демократической революцией с одной стороны и пролетарской с другой существует пропасть или, во всяком случае, китайская стена, отделяющая одну от другой более или менее длительным интервалом, в течение которого пришедшая к власти буржуазия развивает капитализм, а пролетариат накапливает силы и готовится к решительной борьбе против капитализма. Интервал этот исчисляется обычно многими десятками лет, если не больше. Едва ли нужно доказывать, что эта теория китайской стены лишена всякого научного смысла в обстановке империализма, что она является и не может не являться лишь прикрытием скрашиванием контрреволюционных воззрений буржуазии. Едва ли нужно доказывать, что в обстановке империализма, чреватава столкновениями и войнами, в обстановке канона социалистической революции, когда капитализм цветущий превращается в капитализм умирающий, Ленин. А революционное движение растёт во всех странах мира, когда империализм соединяется со всеми без исключения реакционными силами вплоть до царизма и крепостничества, делая тем самым необходимым коалирование всех революционных сил от пролетарского движения на западе до национально-освободительного движения на востоке, когда свержение пережитков феодально-крепостнических порядков становится невозможным без революционной борьбы с империализмом. Едва ли нужно доказывать, что буржуазно-демократическая революция в более или менее развитой стране должна сближаться при таких условиях с революцией пролетарской, что первая должна перерастать во вторую. История революций в России с очевидностью доказала правильность и неоспоримость этого положения. Недаром Ленин ещё в 1905 году, накануне первой русской революции, в своей брошюре "Две тактики" рисовал буржуазно-демократическую революцию и социалистический переворот как два звена одной цепи, как единую и цельную картину размаха русской революции. Пролетариат должен провести до конца демократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раздавить силы сопротивления самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии. Пролетариат должен совершить социалистический переворот, присоединяя к себе массу полупролетарских элементов населения, чтобы сломить силы сопротивления буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой буржуазии. Таковы задачи пролетариата, которые так узко представляют новоискровцы во всех своих рассуждениях и резолюциях о размахе революции. Смотрите, Ленин, том 8, страница 96. -я». Я уже не говорю о других, более поздних трудах Ленина, где идея перерастания буржуазной революции в пролетарскую выступает более рельефно, чем в двух тактиках, как один из краеугольных камней ленинской теории революции. Некоторые товарищи, оказывается, полагают, что Ленин пришёл к этой идее лишь в 1916 году, что до этого времени он считал будто бы, что революция в России задержится в буржуазных рамках, что власть стала быть из рук органа диктатуры пролетариата и крестьянства перейдёт в руки буржуазии, а не пролетариата. говорят, что это утверждение проникло даже в нашу коммунистическую печать. Я должен сказать, что это утверждение совершенно неправильно, что оно совершенно не соответствует действительности. Я мог бы сослаться на известную речь Ленина на третьем съезде партии 1905 год, где он диктатуру пролетариата и крестьянства, то есть победу демократической революции, квалифицировал не как организацию порядка, а как организацию войны. Смотрите том 7, страница 264. Я мог бы сослаться далее на известные статьи Ленина о временном правительстве 1905 год, где он, изображая перспективу развёртывания русской революции, ставит перед партией задачу добиться того, чтобы русская революция была не движением нескольких месяцев, а движением многих лет, чтобы она привела не к одним только мелким уступкам со стороны властей придержащих, а к полному низвержению этих властей, где он, развёртывая дальше эту перспективу, и связывая её с революцией в Европе продолжает. А если это удастся, тогда, тогда революционный пожар зажжёт Европу. И стомившиеся в буржуазной реакции европейский рабочий поднимется в свою очередь и покажет нам, как это делается. Тогда революционный подъём Европы окажет обратное действие на Россию и из эпохи нескольких революционных лет сделает эпоху нескольких революционных десятилетий. Смотрите, там же страница 191. Примечание. Иосиф Виссарионович Сталин ссылается на статьи Владимира Ильича Ленина, написанные в 1905 году. социал-демократия и временное революционное правительство, из которой приводит выдержку революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства и о временном революционном правительстве. Смотрите Владимир Ильич Ленин, сочинения, издание четвёртое, том 8, страницы с 247 по 263, с 264 по 274, с 427 по 447. Я мог бы сослаться дальше на известную статью Ленина, опубликованную в ноябре 1915 года, где он пишет: "Пролетариат борется и будет беззаветно бороться за завоевание власти, за республику, за конфискацию земель, за участие непролетарских народных масс в освобождении буржуазной России от военно-феодального империализма равно царизма". И этим освобождением буржуазной России от царизма, от земельной власти помещиков, пролетариат воспользуется немедленно, не для помощи зажиточным крестьянам в их борьбе с сельским рабочим, а для совершения социалистической революции в союзе с пролетариатами Европы. Смотрите, том 18, страница 318. Курсив мой, примечание Иосифа Сталина. Я мог бы сослаться на конецно известное место в брошюре Ленина Пролетарская революция Иренегад Каутский, где он, ссылаясь на приведённую выше цитату из Двух тактик, смотрите настоящий том, страница 100, примечание редакции, о размахе русской революции, приходит к следующему выводу. Вышло именно так, как мы говорили. Ход революции подтвердил правильность нашего рассуждения. сначала вместе со всем крестьянством против монархии, против помещиков, против средневековья, и по стольку революция остаётся буржуазной, буржуазно-демократической. Затем вместе с беднейшим крестьянством, вместе с полупролетариатом, вместе со всеми эксплуатируемыми против капитализма, в том числе против деревенских богатеев, кулаков, спекулянтов, и по стольку революция становится социалистической. пытаться поставить искусственную китайскую стену между той и другой, отделить их друг от друга чем-либо иным, кроме степени подготовки пролетариата и степени объединения его с деревенской беднотой, есть величайшее извращение марксизма, опошление его, замена либерализмом. Смотрите том 23, страница 391. Кажется, довольно. хорошо скажут нам, но почему Ленин воевал в таком случае с идеей перманентной, непрерывной революции? потому что Ленин предлагал исчерпать революционные способности крестьянства и использовать до дна его революционную энергию для полной ликвидации царизма, для перехода к пролетарской революции, между тем как сторонники перманентной революции не понимали серьёзной роли крестьянства в русской революции, недооценивали силу революционной энергии крестьянства, недооценивали силу и способность русского пролетариата повести за собой крестьянство и затрудняли таким образом Дело в освобождении крестьянства из-под влияния буржуазии, дело в сплочении крестьянства вокруг пролетариата. потому что Ленин предлагал увенчать дело революции переходом власти к пролетариату, между тем как сторонники перманентной революции думали начать дело прямо с власти пролетариата, не понимая, что тем самым они закрывают глаза на такую мелочь, как пережитки крепостничества, и не принимают в расчёт такую серьёзную силу, как русское крестьянство, не понимая, что такая политика может лишь затормозить дело завоевания крестьянства на сторону пролетариата. Ленин воевал с толпой со сторонниками перманентной революции не из-за вопроса о непрерывности, ибо Ленин сам стоял на точке зрения непрерывной революции, а из-за недооценки ими роли крестьянства, являющегося величайшим резервом пролетариата, из-за непонимания идеи гегемонии пролетариата. Идею перманентной революции нельзя рассматривать как новую идею, Её выдвинул впервые Маркс в конце сороковых годов в известном своём обращении к Союзу коммунистов 1850 год. Из этого документа и взита нашими перманентниками идея непрерывной революции. Следует заметить, что наши перманентники, взяв её у Маркса, несколько видоизменили её и видоизменив и испортили её, сделав непригодной для практического употребления. Понадобилась опытная рука Ленина для того, чтобы выправить эту ошибку, взять идею непрерывной революции Маркса в её чистом виде и сделать её одним из краеугольных камней своей теории революции. Вот что говорит Маркс в своём обращении о непрерывной, перманентной революции после того, как он перечисляет ряд революционно-демократических требований к завоеванию, которых призывает он коммунистов. В то время как демократические и мелкие буржуа хотят с проведением возможно большего числа вышеуказанных требований наиболее быстро закончить революцию, наши интересы и наша задача заключается в том, чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственные власти, пока ассоциации пролетариев не только в одной стране, но и во всех каспоствующих в странах мира не разовьются настолько, что конкуренция между пролетариями этих стран прекратится, и пока, по крайней мере, решающие производительные силы не будут сконцентрированы в руках пролетариев. Примечание. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Первое обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов. Смотрите Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинения. Том 8. 1931 год. Страница 483. Иначе говоря, А Маркс вовсе не предлагал начать дело революции в Германии 50-х годов прямо с пролетарской власти вопреки планам наших русских перманентиков. Б. Маркс предлагал лишь увенчать дело революции пролетарской государственной властью, сталкивая шаг за шагом с высоты власти одну фракцию буржуазии за другой, с тем, чтобы, добившись власти пролетариата, разжечь потом революцию во всех странах, в полном соответствии со всем тем, чему учил Ленин и что он проводил в жизнь в ходе нашей революции, следуя своей теории пролетарской революции в обстановке империализма. выходит, что наши русские перманентики не только недооценили роль крестьянства в русской революции и значение идеи гегемонии пролетариата, но и виды изменили ещё к худшему марксову идею перманентной революции, сделав её непригодной для практики. Вот почему Ленин высмеивал теорию наших перманентников, называя её оригинальной и прекрасной и обвиняя их в нежелании подумать о том, в силу каких причин жизнь шла целых 10 лет мимо этой прекрасной теории. Статья Ленина написана в 1915 году, спустя 10 лет по появлению в России теории перманентников. Смотрите, том 18, страница 317. Вот почему Ленин считал эту теорию полуменьшевистской, говоря, что она берёт у большевиков призыв к решительной революционной борьбе пролетариата и к завоеванию им политической власти, а у меньшевиков отрицание роли крестьянства. Смотрите статью Ленина о двух линиях революции там же. Как обстоит дело с идеей Ленина о перерастании буржуазно-демократической революции в пролетарскую, об использовании буржуазной революции для немедленного перехода к пролетарской революции? Дальше. Раньше считали победу революции в одной стране невозможной, полагая, что для победы над буржуазией необходимо совместное выступление пролетариев всех передовых стран или, во всяком случае, большинства таких стран. Теперь это точка зрения уже не соответствует действительности. Теперь нужно исходить из возможности такой победы, ибо неравномерный и скачкообразный характер развития различных капиталистических стран в обстановке империализма, развитие катастрофических противоречий внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения во всех странах мира, всё это ведёт не только к возможности, но и к необходимости победы пролетариата в отдельных странах. История революции в России является прямым тому доказательством. Необходимо только помнить при этом, что свержение буржуазии может быть с успехом проведено лишь в том случае, если имеются на лицо некоторые совершенно необходимые условия, без наличия которых нечего и думать о взятии власти пролетариатом. Вот что говорит Ленин об этих условиях в своей брошюре Детская болезнь. Основной закон революции, подтверждённый всеми революциями и в частности всеми тремя русскими революциями в 20 веке, состоит вот в чём: Для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетённые массы осознали невозможность жить по-старому и потребовали изменений. Для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда низы не хотят старого, и когда верхи не могут по-старому, лишь тогда революция может победить. иначе это истинно выражается словами революция невозможна без общенационального и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего кризиса курсив мой примечание Иосифа Сталина Значит, для революции надо, во-первых, добиться, чтобы большинство рабочих или во всяком случае большинство сознательных, мыслящих, политически активных рабочих вполне поняло необходимость переворота и готово было идти на смерть ради него. Во-вторых, чтобы правящие классы переживали правительственный кризис, который втягивает в политику даже самые отсталые массы, осиливывает правительство и делает возможным для революционеров быстрое свержение его. Смотрите, том 25, страница 222. Но свергнуть власть буржуазии и поставить власть пролетариата в одной стране ещё не значит обеспечить полную победу социализма. Упрочив свою власть и поведя за собой крестьянство, пролетариат, победивший страны, может и должен построить социалистическое общество. Но значит ли это, что он тем самым достигнет полной, окончательной победы социализма? То есть, значит ли это, что он может силами лишь одной страны закрепить окончательно социализм и вполне гарантировать страну от интервенций, а значит и от реставрации? Нет, не значит. Для этого необходима победа революции, по крайней мере, в нескольких странах. Поэтому развитие и поддержка революции в других странах является существенной задачей победившей революции. Поэтому революция победившей страны должна рассматривать себя не как самодавлеющую величину, а как подспорье, как средство для ускорения победы пролетариата в других странах. Ленин выразил эту мысль в двух словах, сказав, что задача победившей революции состоит в проведении максимума осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах. Смотрите 23-й том, страница 385. Таковы, в общем, характерные черты ленинской теории пролетарской революции.